Карлан Кобен. «Единожды солгав». Роман. Перевод с английского Ирины Тетериной. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука «Аттикус». 2016 год. Категория 16+. Аннотация Еще совсем недавно у капитана военно-воздушных сил Майя Штерн было все — дело жизни, любимый муж — Маленькая дочка и обожаемая старшая сестра. Однако в какой-то момент благополучие начинает рушиться, как карточный домик. Армейскую службу приходится оставить из-за одной единственной роковой ошибки, ставшей причиной международного скандала. Сестру зверски убивают при невыясненных обстоятельствах, а всего несколько месяцев спустя гибнет и муж, наследник богатого семейства и баловень фортуны, Теперь Майя в одиночку пытается распутать клубок событий, приведших к краху ее жизни. Однако ее расследование, кажется, порождает еще больше загадок. А может, никто не виноват, и это просто сама смерть следует за капитаном Штерн по пятам? Чтобы найти ответ, Майя должна, наконец, раскрыть тайну своего прошлого. Посвящается шарлоте неважно сколько тебе лет, Ты всегда будешь моей маленькой девочкой. Глава 1 Хранили Джо три дня спустя после того, как он был убит. Мая была в черном, как и подобает убитой горем вдове. Сердце немилосердно полилось небес, воскрешая в ее памяти месяцы, проведенные в пустыне. Местный священник бубнил полагающиеся слова, но Мая не слушала. Ее рассеянный взгляд был устремлен на школьный двор на противоположной стороне улицы. Ну да, кладбище располагалось прямо через дорогу от начальной школы. Сколько раз моя проезжала по этой дороге, между кладбищем слева и начальной школой справа, и никогда прежде ей даже не приходило в голову, что такое соседство по меньшей мере странно, чтобы не сказать неприемлемо. Интересно, что появилось сначала? Кому вообще взбрело в голову построить школу в непосредственной близости от кладбища? Ну или наоборот? А может, вообще не стоит противопоставлять друг другу конец жизни и ее начало, потому что в них нет никакого противоречия? Смерть всегда так близко, буквально на волосок от тебя, и, возможно, имеет смысл с самого раннего возраста знакомить детей с этой страной бытия. Эти бессвязные мысли крутились у Майи в голове, пока она смотрела, как гроб с телом Джо опускается в землю. Только не думать. Главное — не думать. Это нужно просто пережить. Кожа под траурным платьем нестерпимо чесалась. За последние 10 лет Майя довелось присутствовать на сотне, если не больше похорон, но никогда прежде не требовалось быть в черном. Она терпеть не могла черный цвет. Справа от мая изнемогали от неподдельного горя пополам с убийственной жарой ближайшие родственники Джо Мать Джудит, брат Нил и сестра Каролина. Слева, уже с трудом сдерживая нетерпение, и то и дело дергая мать за руку, маялась их Джо двухлетняя дочь Лили. В родительской среде бытуют расхожие выражения. Жаль, к детям не прилагается инструкция по эксплуатации. Сегодня, мая, была готова подписаться под этим обеими руками. Как полагается вести себя в подобной ситуации? Оставить двухлетнюю дочку дома или взять ее с собой на похороны отца? На мамско-детских сайтах с универсальными рецептами на все случаи жизни подобные проблемы от чего-то не освещались. В приступе бессильного гнева, Май едва удержалась, чтобы не задать этот вопрос на одном из интернет-форумов. Всем привет! Моего мужа пару дней назад убили. Как думаете вести нашу двухлетнюю дочку на кладбище или оставить дома? А если вести, то как одевать? Заранее спасибо. Проводить Джо в последний путь пришли сотни людей. И у Мая промелькнула абсурдная мысль, что муж был бы доволен. Джо любил людей, а не его. Но, разумеется, столпотворение объяснялось не только его популярностью. Сладкое и зловещее ощущение причастности к трагедии. Вот что привело сюда толпы скорбящих. Мужчина в рассвете лет. Хладнокровно застреленный среди белого дня. К тому же не простой смертный, а баловень судьбы. Отпрыск состоятельного семейства Беркет а вдобавок к этому еще и женатый на даме, замешанный в международном скандале. Лили обеими ручонками обхватила ногу матери. «Уже недолго, потерпи, солнышко», — склонившись к ней, прошептала Майя. Лили кивнула, но лишь крепче стиснула руки. Майя выпрямилась и разгладила ладонями колючее черное платье, одолженное у Эйлин. Джо не одобрил бы это платье. Он предпочитал видеть жену в военном мундире, который она носила в те дни, когда еще звалась капитаном Майя Штерн. Впервые увидев Маю на благотворительном балу, который давала его семья, Джон направился прямиком к ней, облаченный в безукоризно сидящий с иголочки фрак. Он улыбнулся своей бесшабашной улыбкой. Пожалуй, только тогда Мая, по-настоящему поняла, что значит слово «бесшабашный», и присвистнул. — Ого! А я-то думал, что только парни в военной форме способны кружить головы. Эта попытка подбить клинья вышла настолько неуклюжей, что Мая против воли расхохоталась. Другого приглашения Джонни понадобилось. Господи, до чего же он был привлекателен! Даже теперь, стоя в этой давящей духоте, в трех шагах от его гроба, Майя не смогла удержаться от улыбки при этом воспоминании. Не прошло и года, как Джо с Майей поженились. Вскоре на свет появилась малышка Лили, и вот теперь, словно чья-то злая рука, включила на ускоренную перемотку пленку и в совместной жизни. Она хоронит мужа и отца своего единственного ребенка. — Все истории любви заканчиваются трагически, — сказал много лет назад ее отец. «Господи, папа, ну что за мрачный взгляд на мир?» — покачала головой Майя. «Ну, сама подумай. Ты либо перестаешь любить человека, либо, если тебе повезло оказаться в числе счастливчиков, переживаешь свою половинку». Как наяву Майя встала перед глазами кухонька в их бухлинской квартирке, пожелтевший стол, за которым ее отец в неизменной вязаной кофте своего рода униформе его профессии проверял студенческие сочинения. Отца с мамой давным-давно уже нет в живых, они умерли с разницей в несколько месяцев. Но, по правде говоря, Майя до сих пор затруднялась сказать, к какой категории относилась их история любви.